глава 20. жаспер сизые тяжелые облака окутывали столицу налетев с севера и обещая пургу метель и непогоду утреннее солнце скрылось отчего стало темно будто на закате первые снежинки подхваченные порывами ледяного ветра уже мелькали за окном рабочего кабинета главы столичного сыска врезались в теплое стекло истекали ледяными каплями на подоконник. Ненастье окутала и разум Джаспера, ведь, пожалуй, чуть ли не впервые в жизни он действительно переживал за кого-то. Щемящее чувство тревоги сдавило все внутри. И то, что он старательно и сознательно отгонял от себя всю жизнь, строя стены из безразличия и равнодушия к семейным ценностям, теперь накрыло его с головой. Теперь волей-неволей он стал частью семьи. Семьи по ошибке, внезапно свалившейся на него, как снег посредине лета. И было дело в священной драконьей связи или в собственных вдруг проснувшихся чувствах, Джаспер не знал. Но эта ночь он действительно почувствовал себя родителем, почувствовал ответственность за вверенную ему проведением жизнь. Впрочем, ответственность легла не только на его плечи. Дарья. Необычная девушка из другого мира. Поначалу она казалась Джасперу вспыльчивой, упрямой, взбалмошной и даже истеричной, как все женщины. Но за прошедшие сутки его мнение сильно изменилось. Он увидел ее в совершенно ином свете и даже чувствовал свою вину перед этой удивительной намерянкой. Она управлялась с драконицей с легкостью, в отличие от самого Джаспера, хотя живого дракона увидела только несколько дней назад, не впала в истерику, сохранила трезвый рассудок и старалась сделать все, что было в ее силах, чтобы облегчить страдания своей приемной дочери. Даже во сне она свернулась вокруг драконицы, оберегая и защищая собой. И во сне ее лицо казалось таким безмятежным, спокойным и притягательно красивым, что Джаспер даже невольно залюбовался этой девушкой. А сейчас все свои усилия он собирался направить на то, чтобы сохранить жизнь маленькой шустрой драконицы. Именно по этой причине Джаспер собрал все материалы по делу столетней давности и внимательно изучал каждую деталь. пытаясь понять, что именно пошло не так и почему дракон не смог обернуться. Ведь в бумагах по усыновлению не было ни слова о печальном инциденте, произошедшем с тем сиротой. И чем дальше он вглядывался в строчки, тем больше в нем росла уверенность, что в том деле была огромная дыра, что никто не захотел вникать в детали. «Дорогой друг...» Дверь в кабинет главы столичного сыска распахнулась, и на пороге появился Маркус Волниер приподнятом настроении. «Я так понимаю, что тебя снова можно поздравить с помолвкой? Недолго ты пробыл холостяком!» «Проклятое пламя!» Джаспер захлопнул архивную папку и бросил недовольный взгляд на друга, лицо которого сияло, как начищенный медный пятак. «С какой еще помолвкой?» «С твоей гостьей, разумеется», — Маркус прошел в кабинет и опустился в одно из высоких кожаных кресел. «Уже изо всех щелей эта новость лезет. Так я и знал, что эта дамочка нечто большее, чем просто гостья. Ты бы не стал жить под одной крышей с женщиной просто так. Уж я тебя знаю. Да и ты так на нее вчера посмотрел». «Никак я на нее не смотрел». Джаспер отреагировал слишком резко. «И она просто связана с Ви, с новорожденной, поэтому живет под одной крышей со мной, ясно тебе?» «Ясно, ясно. Куда уж ней? Мак рассмеялся, поправляя упавшую на глаза челку. «А с журналистами и их сплетнями я позже разберусь». Рейтрой отмахнулся. «Сейчас на это нет времени совершенно, и хватит уже постоянно поднимать эту тему. Давай вернёмся к работе. Иначе никакого тебе отпуска и никаких южных островов с текилой. Какие у тебя новости по поводу найденного куска ткани? Шантаж и угрозы, всё, как я люблю. Но ты не думай, что я тут просто брюки просиживал. Новости есть». Это кусок дорогой ткани, которую в столице закупают только в салоне дамского платья мейстера Вутенрой. Вот отчет. Маркус выхватил из воздуха пару листов бумаги, исписанных мелким почерком. А мгновение спустя отчет сам лег на стол Джаспера. «Так ночной гость – женщина», – проговорил Рейтрой, несколько растерявшись. Он плохо представлял мейстеру, карабкающуюся по обрешетке и пролезающую в окно второго этажа. «Если только мужчина не решил нарядиться в дамское платье, то да, ваш гость на самом деле оказался гостьей», — подытожил Маркус. «Ты точно уверен в том, что эта трижды вдова мейстера Ноуры в ту ночь не решила проведать племянницу?» «Ну и придушить, например». чтобы наследство заполучить, как это она делала со всеми своими мужьями. «Она лишь однажды вдова. С пятым мужем они полюбовно разведены», — Джаспер нахмурился. «И маэстеру Ноурой видели в ресторане на праздновании дня рождения маэстера Дейлорой. Полсотни гостей и ее новый будущий супруг это подтвердили. Тогда теряюсь в догадках, что за маэстера наведалась к вам в гости». Маркус развел руками. Но все артефакты и даже парочку цепенеющих заклятий я наложил на слабые места в защите поместья. Запроси список всех, кто покупал платье из этой ткани. Может, удастся обнаружить знакомую фамилию, связанную с Но Обижаешь. Уже сделано. Но список составят только к завтрашнему дню. Они учет ведут только на бумаге. А клиентов сам знаешь, у них не одна сотня. А сейчас разрешите мне, мастер начальник, отправляться на рабочее место. У меня как раз будет допрос одной очаровательной особы. Иди уже, Джаспер махнул рукой. И позови Берхарда. Стоило только Маркусу удалиться, как Джаспер подтянул к себе свежий номер утренней газеты. И, разумеется, на третьей странице. Нашел свое изображение. А еще с газетного листа на него серьезно смотрела Дарья, сжимавшая в ладонях Виолетту. Статья описывала героическое спасение маленькой сироты руками необычайно ловкой на Также присутствовали вырезки из интервью с Дарией, которые уже разлетелись по столице. Правда, в самом интервью объявление о помолвке сделала эта носатая журналисточка. но это мало кого интересовало но где то на уровне подсознания джаспер поймал себя на мысли что дарья была ему сейчас более приятна чем истеричная Мэрилл. эллмэстера рейтрей вызывали от раздумий джаспера отвлек голос берхрода он служил в департаменте все время что джаспер себя помнил работал еще при старшем рейтре Много повидал на своем веку. Да, проходи. Я хотел поговорить о драконьей связи и о том случае с гибелью навражденного дракона, что произошло сто три года назад. Помнишь о нем? Пока искал бумаги по вашему запросу, вспомнил. Мужчина осторожно кивнул. Это был первый год моей службы здесь, но подробности не могу сказать. Наш отдел не занимался тем происшествием. Позвольте поинтересоваться, вы переживаете за вашу подопечную? Для нее первый оборот может закончиться трагично. Попробуйте посетить с ней парящий остров, пройти через вечное пламя. Она должна почувствовать свою сущность. У меня пятеро детей, мейстер-рейтры». По-доброму улыбнулся Берхард, отчего по его лицу рассыпалась сеточка морщинок. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Где-то в глубине памяти Джаспера ожили воспоминания далекого прошлого, тех времен, когда его отец был еще жив. Спасибо за совет, Берхард. Всегда рад помочь вам, мистер Рейтрай. Ах да, мэстер Гроумер просила о встрече с вами по поводу бумаг на усыновление. Назначь встречу завтра на вечер. Джаспер поднялся со своего места и скинул бумаги в верхний ящик стола. «Сегодня меня не будет в департаменте».